идти на переговоры с русскими. Пусть Чепкун спасает остатки татар-качеляни. Это он не послушал уговоров русского царя и нашего хана. Он обманул нас. Где наша победа над русами? С его слов, они и за десять годов не могли взять у нас город. А не прошло и дня, вон что вышло. Русские ворвались в Кремль. Битва продолжалась... Недолго и закончилось около ханского дворца поголовным уничтожением казанцев, тех, кто не хотел сдаваться. Из тридцатитысячного войска горожан остались в живых лишь считанные счастливцы, да и они сейчас, бросив доспехи, чтобы не быть похожими на недавних воинов, прятались кое-где. Битва закончилась. Воротынский приказал всем воеводам приступить к установлению порядка в завоеванном городе. Прежде всего все крепостные стены заняли нарядом русские ратники, сбросив убитых за город. Эта мера предосторожности была необходима на всякий случай. Ведь не все действия турецкого султана можно предвидеть, и вдруг неожиданно городу подойдет какая-нибудь вражеская рать, посланная им на подмогу к казанцам. Затем под охрану взяли Кремль и Ханский дворец — По улицам расставили дозоры. Казань пала. Расправа над оставшимися в живых казанцами была запрещена, и они вышли на поиски своих близких среди погибших. Слышались вопли стенания. Шестеро татар подошли к Каннскому дворцу. Охрана грубо остановила их, не подпустив крыльцу. — Чего надобно иди отсесть, по домам, мусульмане, покуда живы. «Вы поймали нашего князя Чепкуна?» — спросил один татарин по-русски. «Не ведаем такого. Идите отсюда!» — повторил ратник. Татары отошли, но не унялись. Они подождали, пока из дворца вышел воевода в боярской шубе и обратились к нему с тем же вопросом. «Хана вашего ни в живых, ни в мертвых не найдено. О том неведомо А вот про князя этого я не слыхивал», — ответил боярин. Казанцы быстро пошли прочь, возбужденно разговаривая между собой. «Надо же, многих тысячи правоверных сгубил!» — говорил один, по-видимому, из начальствующих в прошлом. Судя по почтительному отношению к нему остальных, теперь, небось, где-то прячется, хочет пересидеть до времени, а потом выморить прощение у русских. Они подошли к дому князя, вход на крыльцо и во двор оказались запертыми изнутри. Один из спутников подпрыгнул, ухватившись за верх забора, подтянулся на руках и некоторое время висел так, глядя внутрь двора, а потом потихоньку спустился на землю и сказал, обращаясь к старшему. — Хакимбек, чепкун дома. Я видел, как он сошел с кольца и побежал под навес. Люди перескочили во двор, подбежали к навесу. — Князь, выйди, дело есть! — негромко позвал тот, который подсматривал через забор. Ответа не последовало. «Не бойся, выходи, на гайца к тебе послу прислали». Послышался шорох, скрежетнул запор, и Чепкун вышел из кладовой. Двое его тут же схватили за руки и связали. Князь даже не говорил ни слова, только озирался, но когда его взгляд упал на Хакимбека, он испугался удивился. «Хаким Гайнулин, ты?» «Да, я», — жестоко проговорил Хаким. «Хотел князь избежать смерти?» А вот не вышло. Не я ли говорил тебе много раз, что ты не ведешь казанцев к гибели, а ханство все равно не спасешь? Не я ли ползал у тебя в ногах и просил, умолял именем Аллаха послушаться хана и согласиться сдать город русским, пока еще живы и невредимы все славные сыны Отечества нашего? Ты глух был к уговорам, равнодушен к мольбам. Для тебя жизни тысячи людей ничего не стоили, ты играл ими ради задуманного возвеличения самого себя. Я говорил тебе, что мой народ, не простим этого, но ты смеялся надо мною».